21. Марионетка. Нападение Тритона застало покорителей демонов врасплох. Птица Луа незрядно их потрепала, лишив сил оказать сопротивление. Они в панике разбежались, и Дзе Юньхэ на миг показалось, что у нее с Тритоном и вправду есть шанс расчистить себе путь к свободе с оружием в руках. Она покрепче сжала меч, но тут позади толпы сверкнула белая вспышка. Увидев, кто приближается, Дзи Юньхэ в ужасе распахнула глаза. Прислужница правителя долины Циншу тоже пострадала в битве с зеленокрылой птицей Луань. На ее лбу олели кровавые следы, но раны не усмирили ее лютый нрав. У Дзи Юньхэ ёкнуло сердце. Она не тревожилась о том, сможет ли Чан-И одолеть демоницу лесу. Просто ей пришло в голову, что раз здесь появилась Циншу, шу значит, Линь Цан-Лань тоже близко. Цзи Юньхэ невольно бросила взгляд в сторону зала штормового ветра, и ей почудилось, что в дверном проеме мелькнул силуэт правителя в инвалидном кресле. Девушка не успела толком ничего понять, как в лицо ей ударила слепительный всполох, а лоб пронзила мучительная боль. В какой-то миг Цзи Юньхэ показалось, что ее череп раскалывается на части. Боль ослабила ее, заставив выронить меч. Не в силах устоять на ногах, девушка рухнула на землю, как подкошенная. В приступе головокружения она смотрела, как в воздухе со звоном сталкиваются мечи и ледяные иглы. Затем все стихло, и наступила мертвая тишина. Нзи не знала, как долго провела бессознание, блуждая во тьме. Быть может, спустя столетия, а быть может, уже в следующий миг, ее руки и ноги вновь обрели чувствительность, Когда кто-то вонзил иглу в кончик ее пальца. В мгновение ока к ней вернулись все пять чувств. Дзиюньхэ открыла глаза. Тело, охваченное слабостью, по-прежнему не слушалось, зато девушке удалось осмотреться. Она вернулась, вернулась обратно в свою до более знакомую комнату, в дом, где она жила все эти годы, в свой дворик, в свою тюрьму. Хотя после переполоха, который перевернул долину вверх дном, комната имела запущенный вид. Прутья невидимой решетки были по-прежнему прочны. Девушка заметила, что она не одна в комнате. Демоница леса молча сидела у кровати Дзи Юньхэ, вонзая акупунктурные иглы в подушечке ее пальцев. Вслед за каждым уколом Дзи Юньхэ вновь обретала способность шевелить пальцами, которые, казалось, навсегда утратили чувствительность. Девушка захотела сесть, но усилие вызвало приступ мучительной боли в лбу. Боль разлилась по телу и свела судорогой все до единой мышцы. Заклинание «Разящей душу иглы» еще не прекратило свое действие. «Ты знаешь, что будет, если начать двигаться», — холодно предупредила Циншу. «Разящая душу игла» входила в арсенал магических заклинаний Лин Цанланя. Пронзая человеческую душу, она лишала жертву всех пяти чувств, превращая в подобие трупа. Вводя иглы в акупунктурные точки на теле Дзи Циншу пояснила. «Правителю долины пока не угодна твоя смерть». Дзи усмехнулась. «Конечно, в долине покорителей демонов никто не вправит даже умереть по собственной воле». С неимоверным усилием Дзи удалось разомкнуть губы. «Что с Тритоном?» На этот вопрос ушли последние силы, которые еще теплились в ее теле. Циншу бросила на девушку косой взгляд. «Снова брошен в темницу». Тритон быстро восстанавливался, однако, похоже, тяжелые раны помешали ему справиться с хитрым стариком. С другой стороны, Дзи Юньхэ познакомилась с Тритоном недавно, но уже хорошо изучила его характер. Завязав с кем бы то ни было дружбу, Чан И ни за что не сбежал бы, бросив друга в беде. Потеряв сознание, она связала тритона по рукам и ногам. Подумав об этом, Дзи Юньхэ в изнеможении закрыла глаза. Как же им теперь бежать отсюда? Я забрала лекарство, которое ты украла из кабинета господина, равнодушно сообщила Циншу. Эта новость поначалу ошарашила Дзи Юньхэ, но девушка быстро взяла себя в руки. С тех пор, как, выбравшись из печати десяти сторон, она оказалась на заднем дворе зала штормового ветра, Дзи Юньхэ предвидела подобный исход. Линь Цанлань не мог не знать, что она совершила перед тем, как провалиться в сломанную печать. «Что вы собираетесь делать?» — спросила Дзи Юньхэ, не сводя глаз с лица циншу. Понимая тяжесть содеянного, девушка заранее была готова к худшему — к смерти, пыткам и тяжким испытанием. Циншу презрительно усмехнулась. В шкатулке согревающие пилюли от простуды. Бери, если они тебе нужны. Правитель великодушен, но он не станет привлекать тебя к ответу. Вытащив иглу и глядя на потрясённое лицо Цзы Юньхе, Циншу пренебрежительно добавила: Я оставила шкатулку на столе. Согревающие пилюли. Ленлайн давно разгадал ее замысел и оставил в кабинете приманку, чтобы в один прекрасный день посрамить и унизить Дзиюньхе. Заявляя о своем великодушии и нежелании покарать девушку, правитель попирал ее свободу и наносил удар по самоуважению. Таким способом старик сообщал ей, что она всего лишь жалкая букашка, богомол, который пытается лапками удержать колесницу. Дзи Юньхэ медленно сжала пальцы в кулак. Циншу, которой не было никакого дела до мыслей и чувств Дзи Юньхэ, как бы невзначай выдернула из ее лба иглу. Девушка моментально почувствовала легкость и поняла, что ей вернули контроль над собственным телом. Они всегда поступают именно так. Могут пронзить иглой ее душу и полностью обездвижить, а могут протянуть руку и вынуть иглу. Они постоянно доказывают Ззиюньхэ, что она марионетка в их руках. Если захотят, Дзиюньхе будет жить, а передумают, она умрет. Контролировать ее легко и просто. Дзиюньхэ, правителю безразличны твои мысли, пока они остаются в твоей голове. Держи их при себе. А делать нужно только то, что велит правитель. Дзиюньхэ холодно рассмеялась. Ты собралась вступить в открытый бой с мастерами долины. Правитель удержал тебя от этого поступка. Циншу покачала иглой и убрала ее в мешочек, который носила при себе. Правитель оставляет тебя в должности верховного стража. Тебе следует почтительно отблагодарить правителя за милость. Дзиюньхе показалось, что комната опутана густой паутиной невидимых нитей, которые тянутся к ее суставам, полностью подчиняя это тело воле кукловода. Девушка предпочла закрыть глаза, чтобы не видеть себя такой. Она думала, что выбравшись из печати десяти сторон обретет свободу, но не знала, что обрела ее на то короткое время, пока находилась внутри печати. Досточтимая Циншу, тихо окликнули из-за дверей. Циншу убрала мешочек с иглами и негромко ответила. Войдите. В комнату вошел покоритель демонов и что-то прошептал ей на ухо. У той сверкнули глаза. Обернувшись к Дзи Юньхе, Циншу отчеканила. Дзи «Ци Юньхе, правитель срочно вызывает тебя в зал штормового ветра. Дзи Юньхе повернулась спиной к Циншу и мастеру и, не открывая глаз, произнесла. Покорнейшая слуга правителя больна и с прискорбием сообщает, что не может исполнить его повеление. Старик хочет, чтобы она жила, не делает попыток ее убить и даже сохранил за ней должность Верховного Стража. Сейчас самое время проявить своеволие. Другого шанса может не быть. Она стерпела все насмешки. Неужели за это ей не позволят поваляться в кровати? «Тритон заговорил», — сказала Циншу. Дзи открыла глаза. Он спросил, что мы с ней сделаем. — пояснила циншу вне всяких сомнений тритон спрашивал от Юньхэ. лежа в кровати девушка почувствовала нестерпимую боль во всем теле словно ворочалась сбоку на бок на доске утыканной гвоздями